Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить, У ней особенное стать. В Россию можно только верить. 28 ноября 1866 года